Глава третья. «Господи, дай мне сил!» Легко сказать «простить и отпустить». Так многие советуют. А как же сделать это, если кровь кипит от одной и только мысли, что еще немного, и он уйдет навсегда, станет прошлым? Кому взывать, как действовать, если еще можно спасти ваш почти затонувший семейный корабль? Прости, и ты обретешь счастье. Забудь, и ты обретешь удовлетворение. Прости и забудь, и ты обретешь неизменный покой внутри и снаружи. Шири Чен Мой, ты можешь прийти в храм и попросить. Господи, если тебе угодно, чтобы мы были вместе, помоги. И затем, но пусть будет не как я хочу, а как тебе угодно. Только учти, просьба такая, да и любая в храме Божьем ни заказ, и ни повеление. Смирись и успокойся прежде» чем к Творцу обращаться. Он уже и так сделал для тебя все, что тебе надобно было. Да и печалишься ты сейчас о чем угодно, только не о своей душе. А ведь душа-то твоя бессмертная, важнее. Остановись, поразмышляй. Может, еще какие молитвы вспомнишь или псалтырь прочтешь хотя бы раз в жизни. Попробуй, это важно. Вообще, на всякое дело в попутчике нужно выбирать талант, достоинство и веру. Да, веру в Творца и в себя. Но свои силы мы порой... Гораздо переоценивать. «Самоуверенность и упрямство – явные признаки глупости», – неизвестный автор. «Ах, как часто мы рассуждаем об уверенности в себе! Но не реже говорим о ком-то. О, этот человек самоуверен сверх меры!» «Конечно, без уверенности в себе личностью не станешь. Но как провести ее, эту тонкую грань, переступив которую, человек становится не творцом своей судьбы, а напыщенным индюком?» Я эту грань вижу в том, что человек, которого можно уважительно назвать уверенным в себе, скорее всего, в страхе Божьем воспитывался. И его вера в собственные силы пропорционально зависит от веры в то, что в любой беде, в любом начинании ему обязательно Творец поможет. Как только человек отказывается от помощи Божьей, как только он провозглашает «я сам», приходит эта самость, все портище. С нее начинается точка брожения, когда человек может запустить внутрь себя все страсти, которые только существуют в мире людей. Все мы их хорошо знаем – зависть, ложь, распущенность, словом, все разрушающие личность человека – страсти. Не случайно самым первым грехом на исповеди у православных числится грех человека – надеяние, то есть неверие в помощь Божью. «Я сам» означает «я без Бога». Вот начинает человек повторять себе почаще такую установку на лже самостоятельность, и в итоге силы небесные оставляют его в одиночестве. Ангел-хранитель сложит крылья и скажет «Давай». Знала бы ты, с какой истовостью приходят потом самоуверенные и напыщенные люди к вере после череды своих неудач и поражений. Уверенным человек становится, когда он делает что-то с удовольствием и умением. Начинающему нужен успех, а мудреющему – неудачи. На ошибках учатся, на поражениях растут. Очень хорошо, если в начале любого дела приходит успех. Именно он придаст позднее сил переживать неизбежные неудачи. И неважно, где и в чем – в творчестве, в маленькой конторе или в большой науке – главное, что человек знает, что способен делать что-то лучше других. Это может быть и семья, а что? Домохозяйка вполне способна стать уникальной, не в том плане, что она лучше всех на свете готовит шарлотку или вяжет носки, а умеет по-настоящему исполнять свое предназначение женщины. И это самая лучшая похвала, которую только можно услышать. Даже Симона де Бевуар, феминистка из феминисток, писала, ⁇ Немногие работы так схожи с сизифовым трудом, как работа домашней хозяйки ⁇ День за днем она моет посуду, вытирает пыль, чинит белье, но на следующий день посуда будет грязная, комнаты пыльные, белье рваное. Домашняя хозяйка ничего не создает, она лишь сохраняет в неизменном виде то, что существует. Из-за этого у нее возникает впечатление, что вся ее деятельность не приносит конкретного добра. Уверенной в себе женщина становится, когда она востребована как персона, как профессионал или как физическое тело, которое должно быть совершенным, не заплывшее, не больное, не лежачее. Не секрет, что каждый из нас стремится быть прямоходящим приматом, разумным и здоровым. Женское счастье – Не зависит от материального достатка. Уверенность в себе от того, что в доме посуда цептор и супер навороченный пылесос не приобретается. Но мы меняемся, не только выходя замуж или приобретая достойный социальный статус. Есть масса людей самоуверенных, они любят хвалиться и получать окружающих, утверждая себя в качестве эталона. А другие доставляют себе и окружающим удовольствие собственной изящной словесностью. Ну а если хвостливый болтун цветет пышным цветом и у него всегда все лучше, шире, краше, круче, вкуснее и дороже, чем у всех, то неплохо бы призадуматься, насколько необходимо общение с подобным персонажем тебе лично и твоей семье. Но есть и другие люди, всегда утверждающие «я знаю, что у меня все получится, и карьера, и семья, и муж от меня никогда не уйдет, потому что от меня уйти невозможно». Такие счастливцы тоже встречаются, но доверие почему-то Почти не вызывают. На конкурсе фальшивых улыбок они вполне могут занимать призовые места. Говорят, дурак думками богатеет, а я бы добавила, словами тоже. Прочла однажды, бойтесь тех, кто говорит «я знаю как», сторонитесь того, кто говорит «пойдемте за мной». Всегда надо бы напроводить четкую грань между положительным и негативным мышлением. Например, когда женщина даже не допускает мысли о том, что любимый может изменить, заболеть, погибнуть. Подобная форма не даст антимиру возможности вмешаться в жизнь. Такая вот беспрекословная вера в свет. Женщина верит не в себя, а зная, что Господь ей и ее семье поможет. И подобные вещи творят чудеса. Помнишь, Симоновская, «Жди меня, и я вернусь»? И он вернется обязательно, — И пули пролетят мимо всем смертям на зло. Иная женщина запустит внутрь себя страх меня не любит, я не нужна, и тем самым начинает играть в рядну наоборот, не раскручивая спасительную нить, а наоборот, сматывая ее в плотный клубок. Она начинает контролировать мужа, начинает нервничать, думая с утра до ночи о всяких ужасах, не вспомнит такая о творце, не перекрестит лоб, забросит своих детей да и мужа заодно. Она примется копаться в его телефоне. Станет ломать голову над доступом к его почтовому ящику. Кстати, ежели она таковой заполучит и встанет перед выбором сказать ему или не говорить, что знает о его измене, то в половине случаев промолчит, но заработает серьезный стресс. А как ей поступить? Какое решение принять? Она не знает, как жить без него, надеется, что он ее не бросит из-за детей. Она начнет давить на чувство вины, неустанно повторяя мужчине, что он скотина. И однажды он не выдержит и согласится. «Да скотина!» Ухожу от тебя». Вот он, закономерный финал, тщательно выстроенный безутешной, обманутой теткой. Говорят, хочешь насмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Лично я уверена, что у каждого есть судьба, а человек у судьбы ищет свой путь всю свою жизнь. И если на протяжении этого пути человек молит Бога о том, чтобы ему ветер дул в паруса, то и станет двигаться в нужном направлении. А ежели принимается грести то влево, то вправо, не прося Творца о попутном ветре, Человек самоуверен. Знаю женщину, родившую третьего ребенка, ради того, чтобы муж тащил семейную лямку до конца дней своих. Она считает, что супруг никуда не денется, соблюдая Божьи заповеди, и не прекратит обеспечивать жене с детьми уют, тепло и достаток. Ее уверенность всего-навсего обманка, причем довольно примитивная. Муж старается не бывать дома, на нее внимания не обращает, а подвиг ее деторождения никто почему-то не ценит и медали не присуждает. Муж не уходит. Дом не хуже многих, но иногда она говорит, что жалеет о том, что жизнь идет впустую, что кроме садов, горшков, кухни, магазинов она ничего больше не видит, перспектив нет. Она – никто. Приложение к своему быту – обслуга детям и мужу. А он все равно не бывает дома неделями. В любой, как правило, самый неподходящий момент, женщина может остаться одна из тремя детьми и с четырьмя. Муж вообще способен, хотя и не собирается, совершить самое большое предательство – умереть. И на кого надеяться в такой драматичной ситуации? Не бывает людей вечных. Именно поэтому я и утверждаю, что наличие детей и посудомоечной машины уверенности никакой женщине не придаст. Об уверенности в своем спутнике имеют право говорить женщины, сумевшие сберечь в семье самое главное привязанность. У таких супругов, сколько бы лет они вместе не прожили, сохраняется ощущение не любви, не уважения, не страсти, а состояние, похожее на растянутую жевательную резинку. Когда плохо без человека – когда не дышится без него, не живется. И это взаимно. Вот такая женщина может считать, что ее не оставит, и архитектоника и ее семьи выдержит многое, и многое же оправдает. Как девятый вал перерастает уверенность в самоуверенность. Я это считаю даже хамством своего рода. Например, на вечеринке женщина прекрасно выглядит, улыбается, слушает массу комплиментов, а муж ей «я тебя в машине подожду». Она соглашается, любезно кивает ему и продолжает улыбаться, хотя совсем ей не весело. А мужу неинтересно с нею, он пришел потому, что приличия обязывают. Она красивая, ей завидуют, считают, что она-то уверена в себе на все сто. А ей тошно, грустно от того, что он ушел, и ей приходится улыбаться. Вот такие отношения. Ложь прежде всего. Самой себе. Вдруг отрезвление наступит, что тогда? Неглупая женщина, зная, что муж изменяет, — Продолжает помалкивать, даже не намекая, что читает его переписку с любовницей. А ведь это то же самое, что стоять на палубе «Титаника» и командовать симфоническому оркестру играть, шоу будет продолжаться и петь погромче Ансарат Кабалье. Любовники прыгают в спасательной шлюпке, а она стоит, как исполин, красиво и достойно, а позднее стресс заработает. Да какой серьезный! Самое интересное, что она не утонет гордо, а станет обвинять всех, уплывших в шлюпке, в том, что так самоотверженно дирижировала и гласила, пока все рассаживались, а потом ей места не хватило, и жалеет, что не сообразила добраться к этой лодке с гранаты, уж если сама не села, то хотя бы потопила бы с блеском остальных. Дама, загнавшая себя на Титаник своих страстей и мордастей, весь сценарий написала сама. На нее и влиять никому не нужно. Такая сама все себе устроит по высшему разряду, пока врачи не остановят. А другой на помощь придет масса помощников, чтобы загнать бедную тетку в угол сообща. И первый помощник, главенствующий в этой пирамиде, возлюбленный. Свесив ножки со своего почетного места, он активно управляет процессом морального изничтожения жены. Он-то лучше всех на свете знает ее тайные кнопки. Ткнул и порядок. Милая на потолке. Кстати, не следует забывать, что... Мы все подвергаемся влиянию, именно поэтому в каждой паре один всегда пытается контролировать другого. Правда, время от времени роли могут меняться, и ведущий становится ведомым, а потом снова наоборот. Такое возможно, если в паре установились истинно партнерские отношения, и муж, к примеру, знает, когда и в чем командует парадмон, а когда генералом становится жена, и не спорят они по этому поводу. «Наверняка у тебя есть подружка», Всю свою юность, изо всех сил мечтавшая выйти замуж и больше ни о чем ином не помышлявшая. А потом она добилась своего, и сил больше ни на что не осталось. Ну, нет больше цели, поженились. Что дальше-то? Мебель полировать? Или ногти? И получается своеобразная самопривязка. Любимый идет по квартире, а жена плетется за ним хвостом, думая, боже мой, зачем я это делаю, я же не хочу за ним идти. А он может даже и не подозревать о том, что на нее таким образом влияет. Никогда не задумывалась, почему нас ранит один единственный человек из толпы, почему именно его слово, как удобрение, попавшее на подходящую почву, мгновенно расцветает дурным махровым цветом. Как это получается? Ведь в другой момент ты отшутилась бы, рассмеялась, а сейчас задыхаешься от боли и гнева. Что случилось? Да ничего особенного. Просто именно этот человек имеет власть над твоим духом. А откуда взяться сильному духу, если подобные мысли твою головушку даже и не посещают, а? Делай выводы, пока не поздно. Кстати, все вышесказанное относится и к мужчинам, причем, поверь, отнюдь не в меньшей степени. Вот ведь как получается, если нет истинной веры, то человек живет вообще как заблудшая овца, сам по себе, не зная, чего он хочет. Что тут добавить? Говоря языком айкидо, если человек идет на схватку и не уверен в том, правильно ли он держит меч, достаточно ли ровно его дыхание, ему на ковер лучше не выходить. У настоящего воина права на ошибку нет. Он должен уметь увернуться, пропустить удар. Должен уметь направить силу противника против него самого. Иначе, если он лишь чуть-чуть ошибется, вся эта сила его же в лопашин дарахнет. А самоуверенный боец, знающий что у него отточен нож, крепкая хватка, хорошие ботинки и достаточная подготовка? Где гарантия, что у него не взмокнут ладони и из них не выскользнет меч? Конечно, уверенность в себе перед боем очень важна, и недостаток ее плох, но и избыток опасен. Кроме того, уверенность всегда рука об руку со страхом ходит. Собственную уверенность надо изучить – Нужно многократно звать, воспитывать в себе. Уметь ее моделировать, выхватив из палитры разных эмоций, как матрицу. У нас был очень интересный преподаватель Востанкина. Он говорил: Запоминайте себя правильно и удачно ведущими эфир. Что вы ели в этот день? В каком настроении проснулись? В чем были одеты? Запоминайте музыку своих побед, запоминайте подробности дня, когда вам не повезло. Помните, что именно выбило вас из колеи. Составьте себе маленькую табличку собственных хитростей, состоящих из подобных мелочей, но ваших и только ваших, и пользуйтесь ими. Начиная какое-либо дело, всегда вспоминайте ощущение своей победы. Повторю след за ним. Если нужно договориться с любимым мужем о том, что вы начинаете жить заново, это такой же труд и такой же эфир, только один на один и без права на ошибку. Ни одной секунды лишней. От сердцебиения, от дыхания, от того, как говоришь честно и уверенно, или в полусне, как сидишь, стоишь, как дышишь, что произносишь, живое ли у тебя слово, или ты его из блокнота переписала чужого. Говори только душой, только сердцем. Когда человек решает, с кем и куда он идет, и насколько долгим окажется этот путь, он и обретает, или теряет, Состояние уверенности в любимом, в муже, в ребенке, в деловом партнере, в отношениях вообще. Только тогда ты понимаешь, что за стенкой дышит человек, который не подличает и ничего не сделает против тебя. Но начнешь сомневаться, и все твое спокойствие улетучится. Ужасно, когда подлость сотворит самый близкий. Вот чего мы боимся, едва ли не более всего. И если такое все же случилось начинают формироваться две абсолютно разные тактики. Одна женщина примется выгонять мужчину, видя, что ее уверенность рассыпается, как песчаный домик, и она не может с этим справиться. А муж еще добавляет кошмара своей отстраненностью, улыбкой презрительной, равнодушием, щелкает пультом телевизора, она перекрикивает комментатора, раскаляется до бела, как перегретый чайник. А муж не реагирует. «Ну, кипит чайник. Чего что тут особенного? Остынет». А другая наоборот. Подмышку будет носом соваться, просить спинку помассировать. Ей нужно, чтобы муж рядом был, и если он не занимается ее персоной прямо сейчас, она тоже рассыпается, как песок. Той нужно побыть одной, чтобы остаться целостной, а этой – постоянно быть с ним. Вот и вся разница. Вообще, тема уверенность в себе и других поистине неисчерпаема. Но не проходит дня, чтобы у меня на приеме этот вопрос не всплыл. Скажи на милость. Как, например, можно быть уверенным в том, что голова другого человека будет думать через 20 лет? Девушка написала мне о том, что ее молодой человек заговаривает о женитьбе. Съездили к ее родителям. Она понравилась его маме. Неделю погостивали, а потом мама настроилась почему-то против и девушки, и предстоящей свадьбы, соответственно. Затем парень переехал к невесте, живет, но о любви замолчал. «И вот пишет мне...» Несчастная девица, что предлагает ему пожениться, а он говорит, что до армии ничего такого не планирует, ему после третьего курса придется пойти служить. Она продолжает. «Тогда скажи, что женишься на мне после армии, я буду тебя ждать». А он в ответ. «Как я могу тебе пообещать?» И просит она у меня совета, как бы сделать так, чтобы он ей пообещал жениться. Ну и что мне ей отвечать? Зачем ей вообще вымученное обещание в качестве гарантии обязательной свадьбы после армии? Чтобы ему стало стыдно полюбить другую, и поэтому он никогда не разлюбит ее? Вот и принимается наша чистая душа экспериментировать с манипулированием. Она уверена в том, что правда на ее стороне. Он отказывается от обещаний, а она все равно помощи ищет на стороне, чтобы додавить бедного парня до клятвы крови. Как я могу гарантировать, что он продолжит любить ее через два года. Конечно, есть определенные методики, например, можно прийти в гости с пистолетом, положить его на стол и приказать танцевать Камаринского. Покруче гипноза получится. А еще можно пытать его, например, калеными щипцами за пятку или еще за что-нибудь. Да он что угодно пообещает. Конечно, я ей не помогу. Я же головы не всем могу вылечить. Так ведь манипуляторши упражняются, ох, в каком огромном количестве приемов. Одна непременно забеременеет, другая отправится к колдунье, третья придумает себе болезнь, четвертая шантажировать начнет. И каждая из них действует не во благо, а во вред любимому человеку, и, следовательно, себе, но глубоко уверена в собственной правоте. Что с такой умницей поделать? Она пытается обрести покой за счет власти над духом мужчины, собирается управлять им, потому что он пообещал. Вот о какой уверенности вздыхают порой мои пациентки. Подытоживая эту тему, я бы сделала заявление. Все мы приходим на эту землю в единственном экземпляре. Вот лежит мама в роддоме, а рядом три-четыре стола, но каждый малыш пришел сюда сам, без попутчиков. И на отпевании в храме может стоять несколько гробов, но все равно мы уходим тоже поодиночке. В одиночку пришли, в одиночестве и уходим. Это закон. И не нам его отменять. Беспочвенная, абстрактная, самовнушенная уверенность помешает совершать женщине нужные поступки здесь и сейчас. Подобные настрои опасны. Женщина не принимает решения со словами, кстати, чужими и из дамского романа «Я подумаю об этом завтра». А как можно не действовать решительно в эту неповторимую секунду именно сейчас? Ты-то подумаешь завтра, ты убережешь свою нервную систему, но ничего не решаешь. Ты свою уверенность в себе спасаешь по принципу «я не стану думать, что у меня все плохо». А ситуация затягивается катастрофически. Элементарное осмысление происходящего покажет, насколько у тебя все плохо. И это способно подкосить тебя очень надолго. Береженного Бог бережет. И понятно, что не надо самому плоховать, но надеяться на Бога тоже надо. Если ты понимаешь, как обстоят дела в действительности, то реальность твоих ожиданий избавит тебя от крушения. Спускайся с неба, займись земными делами. Не ставь себе невозможных целей. Твоя уверенность в том, что голливудский супермен постучится в твою дверь, маловероятно. И муж сам по себе не придет к тебе пушистой и ласковой. И дети талантливыми в одночасье не станут. Не получится ничего. Потрудиться надобно. Поймешь, что тебе под силу изменить, узнаешь, что ты должна делать. Действуй, а сверхценные идеи оставь для мемуаров. Лирическое отступление. Отпусти меня. Думаешь, говорить об измене в твоей жизни мне легко и приятно? Грустная тема, горькая, серая. Каждой женщине, приходящей ко мне на прием, я говорю, давай разберемся вместе. Я у тебя есть, давай действовать. И нередко после историй, рассказанных твоими подругами по несчастью, под утро ко мне приходят очень необычные, чистые и честные слова. Я знаю, как тебе сейчас. Я слышу тебя и понимаю, с каким трудом бьется сейчас твое сердце. Читай. Любить тебя всего превосходней. Я говорю от чистого сердца. Люблю тебя, тоскую о тебе, желаю тебе. Возношу в небо к Отцу-Творцу драгоценность, свившуюся у меня внутри, улыбаясь и заливаясь слезами одновременно. Что мне делать со своей любовью? И сердце мое с привязанным к нему камнем отвечает созвучно песне обнаженного великолепия ночного неба тишиной. Я скучаю, милый. Как удержать свою боль сердца, как не падать в обморок и обрести высшую награду освобождения от твоих великолепных поцелуев. Как простить тебя за цепь ужасающих случайностей, забирающих у меня сейчас все цели и радости и принесшие мне столько мучений. И я не верю, что люблю свой сон, что живу с твоей тенью. Когда ты возвращаешься домой, я понимаю, что сейчас рядом другой человек. Тебя нужно будить и возвращать к самому себе а может с нею ты и есть настоящий неужели я так ошибалась думая что мы совпадающие элементы в каждом из нас троих сейчас дьявол с богом борется а поле битвы наши сердца и только совесть каждого в нашем треугольнике стала острием на котором качаются качели добра и зла воспоминания останутся хорошими если мы не станем обижать друг друга это же картинки которые люди забирают на тот свет я кричу люблю Ты любишь другую. Она отвечает тебе взаимностью. Что же мне делать? Как быть? Я проваливаюсь в свои воспоминания. В них я с тобой. Сердцами мы сливались, и не бывало счастливее меня женщины. Салют в душе не помещался. Мы делились друг с другом чистотой. Нам было иногда достаточно лишь прикосновения, чтобы почувствовать счастье. Я снова вижу те моменты, потому что так хочется их вдохнуть. О великое и любящее начало всего доброго укрепи меня, твое дитя, в свете и доброте, и укажи мне ясный путь.